Будьте готовы уволить систематически нарушающего сотрудника. Как относиться к увольнению? Руководитель должен быть принципиально готов уволить того, кого не удалось убедить или принудить к нужным изменениям в поведении заговорённое число попыток. Но увольнение вовсе не является высшей мерой наказания. Если мы должны уволить человека, это означает, что мы не сумели убедить его изменить отношение к интересующему компанию вопросу. Наказания не сработали. Мы что-то сделали не так, и сотрудник также не проявил желания ничего сделать для того, чтобы остаться в компании. Если рассматривать увольнение как высшую меру наказания, то неудивительно, что его стараются избежать. Приведение в исполнение сразу привлекает всеобщее внимание, это пугает. В стремлении избежать применения высшей меры, руководитель может и приподзакрыть глаза на нарушения. Не торопиться обобщать мелкие шалости в тенденцию и необоснованно дарить сотруднику лишние жизни. все что угодно, только поне брать на себя роль ликвидатора. Мне кажется правильным рассматривать увольнение просто как расторжение трудового договора по инициативе компании, представителем которой вы являетесь и чьи интересы выражаете. В Японии я слышал такую формулировку объявления об увольнении. Наша компания больше не считает возможным приглашать вас к участию в реализации наших целей. Разговор двух взрослых людей, один из которых предлагает прекратить отношения в связи с отсутствием в них положительной перспективы. Вы, коллега, наверняка сможете найти себе работу по душе, а мы попробуем найти кандидата, готового играть по нашим правилам. Как говорится, ничего личного. Такая готовность к спокойному отказу от продолжения нерентабельных трудовых отношений И от попыток исправления трудновоспитуемого усиливает эффект от всех действий, которые предпринимает руководитель, чтобы повлиять на поведение сотрудника. Да и у сотрудника такая готовность формирует гораздо более высокую осознанность происходящего. Мысленная визуализация процедуры сгорания жизней в известной системе координат очень тому способствует. Никогда не нужно грозить увольнением. Уверен, что ваши сотрудники умеют считать до трех и даже до пяти. Начинайте разговор об этом только тогда, когда вы действительно пришли к окончательному выводу. Конечно, вы имеете полное право отказаться от своего решения под влиянием каких-то новых для вас аспектов ситуации, которые сотрудник может вам сообщить. Но будьте начеку. Возможно, он просто пытается выиграть дополнительное время для решения каких-то своих задач. Я не призываю вас быть бездушным чудовищем, но предостерегаю от роли бесконечно сострадательного будды. На одной чаше весов лежат общие для всех и полезные для дела правила, на другой человечность и доброта. Если вы будете тверды, но не уперты, то на вашей территории начнет работать нужная система координат, а со временем обязательно появится полезная для дела культура, основанная на общих принципах. Если же вы будете все время входить в положение нерадивых сотрудников, то вас будут воспринимать вовсе не как хорошего, а как слабого, внушаемого и непоследовательного руководителя. Уважать вас при такой репутации сотрудники не будут. Разве что будут снисходительно терпеть, да и то, если вы не станете сильно мешать им пребывать в комфорте. При увольнении не берите на себя слишком много. Нельзя увольнять чуть что, если человек вам не нравится или работа с ним вызывает затруднения. Но нельзя и давать сотруднику новые шансы сверх уместного количества, исходя лишь из чувства жалости или боязни того, что о вас начнут плохо думать. Начиная с подчиненным разговор об увольнении, не ставьте себе сверхзадачу уволить его так, чтобы он все понял. Мне часто задают вопрос о том, как сделать так, чтобы человек все понял. И я уверен, что многие просто не решаются его задать. Мне кажется, что подоплека такого вопроса в страхе обидеть и потом испытывать чувство вины за свой поступок и плохие его последствия для сотрудника. Да, ваше решение может усложнить увольняемому сотруднику жизнь. Но готовы ли вы оплачивать ему простую жизнь средствами компании? У человека есть некие жизненные коллизии, возможно, но почему наличие этих самых коллизий никак не повлияло на его собственное отношение к работе? Вить, мы по умолчанию не требуем невозможного, готовы поддержать стремление к изменениям и не увольняем при малейшем отклонении от правил. Что мы еще должны для него сделать? Признать за сотрудником право на беспомощность или строптивость? Может быть, вы лично на это и готовы, но в бизнесе такое недопустимо просто технически. Система должна работать, а любая готовность к содействию должна иметь разумные пределы. Увольнять не обязательно мгновенно, Примите решение, в принципе, и определите процедуру передачи или перехвата дел в сроки, позволяющие минимизировать возможный ущерб для компании. В правильно настроенной системе корпоративного управления модули взаимодействуют следующим образом. Руководитель принимает решение об увольнении, а юридическая служба должна обеспечить возможность этого увольнения. Поскольку мне часто рассказывают о сложных законах, которые составлены в пользу сотрудников и в ущерб работодателю, повторю сказанное ранее. Юрист и должен уметь обеспечивать взаимодействие компании с законодательством. В этом заключается его работа. Трудовой кодекс Российской Федерации, например, четко описывает необходимые для увольнения сотрудника действия. Конечно, нельзя просто так взять и уволить человека это факт, но можно разработать механизм увольнения. Руководитель же должен принять решение об увольнении, уточнив у юриста реальные возможности. Давайте ещё раз вспомним о том, что каждым можно управлять Но не каждому нужно управлять. Подчиненный должен понимать, что он работает до тех пор, пока руководитель считает это целесообразным. Никакого сада маза не будет. Не будет долгих уговоров и бессмысленных нотаций, не будет и бартерных сделок в виде возможности плохо работать в обмен на низкую оплату и постоянные моральные наказания. При этом система координат и ее элементы абсолютно понятны, и никто не предлагает сотруднику проходить какой-то квест в темную. Руководитель имеет право уволить сотрудника сразу, не дожидаясь сгорания всех жизней, в том случае, если увидит, что разрыв между желаемым и действительным слишком велик, а дальнейшее пребывание сотрудника на работе чревато большими проблемами. В этом случае он должен объяснить остальным подчиненным свой поступок. Подчеркну, объяснить, а не объясниться или отчитаться. Ваша спокойная готовность к рациональной селекции команды и уверенность в своем праве на такие действия обязательно приведут к уменьшению количества увольнений. Чем лучше сотрудники понимают систему координат в целом и логику и диапазон действий её отдельных элементов, тем больше шансов на то, что они будут делать свою работу хорошо, или в случае концептуального ее непринятия добровольно уйдут в поисках лучшей доли о полномочиях на увольнение. Давать или не давать? Мне кажется, что любой руководитель должен обладать правом решать, с кем ему стоит работать, а с кем нет. Но у вышестоящего руководителя может возникнуть опасение: если разрешить увольнять, то не начнут ли некоторые шашкой махать, да так, что потом людей на них не напасешься. Да, такое может случиться. Если мы делегируем полномочия на увольнение, то такой шлейф проблем вполне вероятен. Но если мы не делегируем такие полномочия, то лишаем руководителя инструмента необходимого для профессионального управления и фактически создаем питательную среду для безответственности. Тогда, в зависимости от характера, руководитель либо будет биться как рыба об лёд в попытках добиться результата при очевидном недостатке ресурсов, либо с радостью сядет вам на шею, предоставив вам почетное право решения своих задач. Кроме того, вы обремените себе массой дополнительных обязанностей. Придётся вникать в характер и работу его подчиненных, разбираться в сути происшествий, принимать решения. Выбирать мы будем не между проблемами и их отсутствием, а, как это очень часто бывает в управлении, между двумя видами проблем. Я рекомендую разделить проблемы на две категории: развивающие и энтропические. Решение развивающих проблем дает нам возможность выйти на более высокий профессиональный уровень. Решение энтропических приводит к постепенной деградации всех корпоративных настроек. Поэтому я предлагаю вам сосредоточиться на решении развивающих проблем, обучать руководителей как искусству наказания, так и правильным подходам к увольнению. До тех пор, пока вы считаете их подготовку недостаточной, делегируйте им полномочия подавать вам предложение об увольнении и, конечно, предупредите о перспективе перехода к самостоятельному выполнению процедуры. Подчиненным об этом знать совершенно ни к чему. Поданные вам предложения разбирайте, проверяя их обоснованность. Параллельно обучайте руководителей критериям принятия решений и правильным подходом к управлению подчиненными с помощью других управленческих компетенций: планирование, делегирования и контроля. Попутно я вобью сюда еще два гвоздика напоминания. Вы отвечаете за квалификацию ваших подчиненных. а полномочия предполагают не только право исполнения, но и обязанность исполнения. Это опережающий ответ на возможный вопрос, а что делать, если подчиненные мне руководители не хотят наказывать и увольнять? Они не имеют права не использовать нужные инструменты при наличии на то полномочий. Не используют? Значит, могут себе это позволить. Сами догадаетесь, почему. Если нет, поищите ответ в зеркале.